Книжки В четыре с половиной года я вдруг научилась читать. Именно вдруг. И не по складам, а как-то сразу довольно бегло. И скоро моими любимыми игрушками стали книжки. Одна из тогдашних книг хранится у меня до сих пор: толстая, серая, с черно-белыми картинками. На каленкоровой обложке вытеснена С. Маршак. Сказки песни загадки. Дедгис. 1953 на форзаце наискосок синими чуть расплывшимися чернилами надпись нашей ненаглядной доченьки мариночки от папы и мамы 15 почему апрель два года мне должно было исполниться только в июне не догадалась вовремя спросить То ли в честь покупки первой солидной книги для дочери, то ли просто от радости от разлившейся в воздухе весны 56-го. Переплет подклеен, странички истрепались и пожелтели, но этого маршака я не выброшу никогда. Еще я любила Чуковского с рисунками Коношевича и книжку Валентина Берестова, которая начиналась со слов «Вот девочка Марина, а вот ее машина». Я была уверена, что это про меня. Вообще, я тогда требовала новых книжек каждый день и глотала их быстрее, чем издательства успевали издавать, а типографии печатать. Детские книжки в бумажных и картонных обложках уже негде было держать. И тогда мама придумала гениальный ход. Половину книжек сложила в пустой чемодан и убрала за шкаф. Месяца через два, когда чемодан был извлечён и открыт, Я заново радовалась под забытым сокровищем и тут же садилась их разбирать и перечитывать, а старые книжки убирались с чемоданы с глаз долой. Отличный способ, вполне применимый и к игрушкам, если детской комнате грозит захламление, а ее обитателям — присыщение. Лет 7-8 моими фаворитами были «Синий томик по дорогам сказки», сборник сказок европейских писателей — в чудесном переводе-пересказе Любарской и Габбе и оранжевый том библиотеки Пионера с Гайдаровским Тимуром и его командой. Из первого я вычитала волшебное норвежское заклинание, которым уже студенткой на педпрактике в пионер-лагере исцеляла синяки и ссадины своим подросткам. Они уверяли, что помогает. «Воздух, вода, земля и огонь!» Ногу сломал необъезженный конь. Жилы срастутся, смешается кровь. Все, что разорвано, свяжется вновь. А в Тимура мы с ребятами даже играли на даче после первого класса. Но я про это еще напишу. Потом настал черед Александры Бруштейн. Голубой матерчатый переплет. Девушка в шляпке, в полоборота. Юноша в гимназической куртке. Три повести под одной обложкой. Дорога уходит вдаль. Книга-убежище, любовь на всю жизнь, прививка душевной чистоплотности. Но это уже не игрушки, а совсем другая история.